Глава двадцатая. Балфур. Англия, 1750 год. Я сидел в окружении магов своего клана. Всего четыре года назад меня назначили одним из старейшин. Сегодня обсуждение насущных дел шло более активно, чем обычно. А всё из-за проблем с оборотнями и вампирами. За последние пять лет их стало значительно больше, и наш клан опасался, что вот-вот нагрянет Вторая мировая война между сверхъестественными существами, за которой вполне вероятно последует еще одна война, только уже между нашим миром и миром смертных. Седовлас и Старец... Восседающий в конце круглого стола являлся главой нашего клана. Он внимательно выслушивал каждого из старейшин: А я! Мне не терпелось вернуться домой к своей ненаглядной супруге и маленькой новорожденной дочери. Среди всех присутствующих я был самым молодым. Нужно истребить их, Вещал Виктор Мужчина с золотистыми волосами лет сорока на вид Показать им нашу силу Чтобы у них и мыслей не возникало О нападении на нас А я считаю Подал голос другой мужчина рыжеволосый Арий Напротив, нужно заключить с ними мирное соглашение Чтобы они не смели ступать на наши земли Так и войны не будет, и обезопасим наших людей. Балфур, что ты скажешь? Спросил меня старец Гарри, глава нашего клана и ректор магической академии Хогернест. Ты единственный, кто не высказался. Давайте все хорошо обдумаем. Внес я свое предложение. «С чего мы взяли, что они собирают войско против нас? Да, их стало больше. Да, они поселились недалеко от нас. Но у нас нет никаких вещественных доказательств против них. Я предлагаю разузнать их планы. Пошлем к ним своего человека. Все выясним. И лишь после будем принимать какие-либо решения». И как ты собираешься подослать к ним одного из наших?» усмехнулся Гиллион, высокомерный брюнет. «Он единственный был недоволен тому, что меня назначили одним из старейшин». «Они сразу учуют его энергию». «А мы его скроем», ответил я. «Всем нам известно, что существует ритуал временного изменения личности». «Одного изменим в оборотня, другого — в вампира». «Но этот ритуал давно никто не осуществлял», — сказал Арий. «Это может быть опасно». «Может быть еще опаснее, если наши опасения окажутся верны», — парировал я. После долгих обсуждений старец все же согласился с моим предложением. Осталось только найти двух добровольцев и подготовиться к ритуалу. Когда я вернулся домой, меня на пороге встретил наш дворецкий. «Добрый вечер, ваше сиятельство!» Промолвил высокого роста пожилой мужчина, забирая у меня пальто. «Графиня Лилиана ожидает вас в трапезной!» «Благодарю, Джордан!» — ответил я и быстрым шагом направился в обеденный зал. Войдя через мощеные, золотистого отлива двери, которые отворили находившиеся рядом слуги, я увидел, что за столом уже восседала прекрасная женщина с черными волосами, заплетенными в высокую прическу, румяными щеками и небесного цвета глазами. Сам же стол был уже накрыт, помимо бутылки вина — На нем также находились тарелки с овощным рагу и, судя по запаху, с мясом баранины. «Любовь моя!» Я подошел к Лилиане и с жадностью поцеловал ее в губы, заключив в объятие. «А я уже успел по тебе соскучиться». «Ты голодный?» Она улыбнулась, посмотрев на меня влюбленным взглядом. «Как волк!» Шутливо ответил я. Вкушая пищу и попивая вино из бокала, я поведал ей о теме обсуждения сегодняшнего собрания. «Я могла бы стать одним из добровольцев», — предложила Лилиана. «Нет», — отрезал я, — «это исключено». «Почему?» «Это слишком опасно. Я не хочу тобой рисковать». «А другими, значит, ты готов рискнуть?» «Они, не ты!» «Да, это было жестоко и эгоистично с моей стороны. Но даже если риск минимален, я лучше пожертвую любым другим магам, но не ею. Расскажи, как прошел твой день». «Я встретилась с подругами», — ответила она. «Нас с тобой пригласили на бал через несколько дней. Элизабет еще такая малютка, но уже очень любопытная». Она вздохнула. «Мне скучно сидеть без дела. Раньше я могла участвовать в делах клана, а теперь...» «А теперь у тебя есть наша дочь, которая не следует в столь юном возрасте переживать потерю своей матери». Перебил я ее, нежно взяв за руку. «Ты – мать нашего ребенка и моя жена, а значит, всегда должна быть в безопасности. Если так желаешь участвовать в делах клана – хорошо, но только в бумажной сфере». «Это не совсем то, чего я бы хотела». Она недовольно надула губы. «Но это единственное, что я могу тебе предложить». «Ладно, хоть что-то». Сдалась она когда завтра обговорю это с Гарри. Он найдет тебе место в своей академии». «Благодарю». Она признательно улыбнулась. «Когда наша дочь поступит в академию, я смогу быть с ней рядом». «Она будет горда тобой». «Нет, она будет горда нами». Прошло несколько дней с последнего собрания. Гарри выбрал двух добровольцев и мы с остальными старейшинами провели ритуал. В центре очерченного круга среди свечей в полночь, напевая ритуальное заклинание, мы обратили двух наших магов в оборотня и вампира. Правда с одним нюансом. Оборотень мог контролировать свое обращение, а вампир мог контролировать свою жажду крови. Но в остальном... Их было не отличить. «Сейчас мы с Лилианой ехали на бал, а Элизабет оставили на попечение няньки. Завтра начинался первый рабочий день моей супруги в качестве секретаря магической академии. От такой новости она сверкала, словно ночная звезда». «Путь лежал через пустынную улицу деревни». Казалось бы, что может нарушить такой прекрасный вечер? Но вдруг что-то изменилось. Карета резко затормозила, и как будто какая-то неведомая сила ее перевернула. Мы с Лилианой упали навзничь. На ее лбу появилась кровь от удара при падении. И тут я внезапно услышал вой. Но не один, а целых три часа. За ними последовало злобное рычание и истошный крик извозчика. «Оставайся здесь!» Прошептал я супруге. Но она схватила меня за руку со страхом в глазах, моля не выходить. Я осторожно поцеловал ее в лоб и промолвил. «Не переживай, все будет хорошо!» Выбравшись из кареты, Я только собирался осмотреться, как нечто огромное набросилось на меня со стороны. Оно придавило меня лапой к холодной земле, и его слюни потекли мне на лицо. Это был оборотень. Огромный черный волк. Он оскалился на меня, готовый разорвать мое тело на части. Но призвав свою магию и отбросив его на несколько метров, я заметил еще двух оборотней. Молодые, сильные и высокомерные. Они оба побежали на меня. Образовав из своей магии оружие в виде двух золотистых кругов, я начал отбиваться от них. Я отбрасывал волков подальше от себя и кареты, где находилась моя возлюбленная, но они снова поднимались и шли в бой. От них не было исходящего страха, лишь простая жажда крови. Вдруг, заметив отблески яркой серебристой магии позади себя, я обернулся. Моя Лилиана сражалась один на один с оборотнем. Отбиваясь и нанося ему раны, она отступала все дальше и дальше». Этого мгновения хватило, чтобы на меня напал белоснежный оборотень, чья шерсть погрязла в крови извозчика. Волк придавил меня к земле и вонзил клыки в мое плечо, отчего я, не удержавшись, закричал от боли. Мой крик отвлек Лилиану от боя. Черный волк схватил ее зубами за руку и отбросил к карете, оставив глубокие кровоточащие раны. Пока она отбивалась от него, позади нее подкрадывался другой волк. «Лилиана! Сзади!» – прокричал я. Девушка обернулась и отшвырнула волка магией. Но она не была так сильна, как я, и я это понимал. Оба оборотня в одно мгновение набросились на неё, разрывая мою супругу на части. Она кричала от боли, пыталась отбиться, используя все свои силы, но всё было бесполезно. Призвав всю свою магию, я отбросил оборотня и, произнеся смертельное заклинание, направил его на двух волков. В одно мгновение их разорвало на части. Услышав позади себя рык, за которым последовал быстрый бег отбивающих землю тяжелых лап, я призвал огонь, который обхватил оборотня в свои объятия и сжег его. Скулёж, необъятной боли едва не оглушил меня, но мне было не до него. Подбежав к своей возлюбленной, я упал перед ней на колени. «Лили, любимая, все закончилось!» Промолвил я, обнимая ее. «Можешь открыть глаза!» Но она их не открыла. Всё еще теплое тело было разорвано когтями и клыками, Везде были глубокие кровоточащие раны. Она была мертва. Нет. Нет. Словно в бреду повторял я со слезами на глазах: "Ты не можешь умереть. Ты не можешь меня бросить". На следующий день состоялись похороны моей жены. Я стал вдовцом, а моя дочь сиротой. Облачив тело супруги в белоснежное платье, надев венок ей на волосы, мы положили ее тело в лодку на охапку сена. И, попрощавшись с ней, отправили вплавь. Как только лодка достигла третьей ширины реки, глава клана произнес заклинание, и тело окутал огонь. После похорон я вернулся домой. Моё сердце словно вырвали из груди. Весь мой мир погряз в скорби. Но в один из дней нагрянул он. Вожак стаи оборотней. Мы сидели в одной из гостиных около камина. Слуги принесли обжигающие виски, которым я каждый день пытался заглушить боль внутри себя, напиваясь до беспамятства. «Я понимаю, что мои извинения и соболезнования ничего не изменят», вещал мужчина. «Но все же в этом есть и моя ответственность. Те оборотни были еще совсем подростками. Это было их первое обращение». «Моя вина, что не доглядел за ними». «Твоя вина? Это все, что ты можешь сказать?» Горько усмехнулся я, подняв глаза. Передо мной сидел высокий подтянутый мужчина с волнистыми каштанового цвета волосами. Его зеленого оттенка глаза с жалостью смотрели на меня». «Из-за твоей так называемой вины я стал вдовцом, а моя дочь — сиротой без матери!» «Я вас понимаю, ваше сиятельство», — промолвил он. «У меня тоже есть сын, и я не представляю, что было бы. Останься он сиротой». «Что толку мне с твоих слов?» В одно мгновение разозлился я. Бокал треснул в моих руках. Я поднялся и спросил. «Знаешь, что я чувствовал, когда на моих глазах убивали мою возлюбленную? Когда один из твоих оборотней прижимал меня к земле, вгрызаясь клыками в мою плоть? Когда двое твоих оборотней разрывали мою жену на части?» Я направил руку на мужчину, буквально чувствуя биение его сердца. «Пожалуйста, не делай этого!» – прохрипел он. «Страшно?» Тот же страх испытывала и она. Сжав кулак, я дернул руку на себя, вместе с тем вырвав сердце из груди мужчины. А это чувствовал я, когда ее не стало. Выбросив сердце в камин, я подошел к зеркалу. На меня смотрел исхудавший, осунувшийся темноволосый мужчина. Мои темно-карие глаза стали почти черными. Только тонкие губы и прямой нос не изменились. «Джордан!» Позвал я дворецкого. «Я здесь, в ваше сиятельство», ответил старик и обомлел, увидев труп на полу. «Этого выродка сжечь, а пепел развеять!» Приказал я, но старик не сдвинулся с места, все так же продолжая смотреть на труп мужчины, не отрывая взгляда. «Ты меня услышал?» Еще громче сказал я. «Да, ваше сиятельство», — заикаясь, ответил старик. Прошло уже семь лет. Старейшины хоть и подозревали меня в исчезновении вожака стаи оборотней, однако доказать это не могли. Моя дочь уже изрядно подросла, С каждым годом она становилась все больше похожа на свою мать. Такая же красавица, веселая, боевая, но и изрядно любопытная. Больше всего ее любопытство проявлялось к вампирам и оборотням, что, честно признаться, довольно сильно беспокоило меня. Наши внедренные маги до сих пор находились под прикрытием и передавали нам всё что им было известно. Так, например, до нас дошли сведения, что вместо предыдущего вожака место занял его несовершеннолетний сын. А в клане вампиров королева три года назад заперла своего старшего брата в темнице, совсем не заботясь о его пропитании. В один из вечеров, вернувшись домой, Я, как обычно, был встречен дворецким. «Элизабет, уже вернулась?» – спросил у него я. «Да, ваше сиятельство», – ответил он. «Она у себя?» – уточнил я, на что старик утвердительно кивнул головой. Поднявшись на второй этаж по мраморной лестнице, я направился в покои дочери. «Элизабет», – я постучался, – «можно мне войти?» В ответ мне была лишь тишина. Я осторожно приоткрыл дверь, в комнате горели свечи. Двуспальная кровать была застелена, а на рабочем столе около открытого окна лежала книга. Подойдя ближе, я понял, что это не просто книга. Это книга об оборотнях. «Где она ее взяла?» «Я же спрятал все книги, в которых о них упоминалось». Посмотрев в открытое окно, я увидел полную яркую луну. Сердце мое сжалось от страха. Эн Громогласно позвал я няню своей дочери, резко разворачиваясь на пятках. По лестнице бежала молодая темноволосая девушка с завязанными волосами. «Где Элизабет?» «У себя в покоях, ваше сиятельство», — ответила девушка. «Ее там нет!» Я схватил девушку за горло. Окно открыто нараспашку, а на столе лежит книга об оборотнях. Как ты могла ее упустить? «Я...» Хрипя пыталась ответить она. «Я...» «Знаешь ли ты, что сегодня полнолуние?» Я еще сильнее сжал горло, угрожающе приблизившись к ее испуганному лицу. «Молись, чтобы с ней ничего не случилось!» Вернувшись в покое дочери, я нашел ее расческу. Взяв вещь в руки, произнес заклинание поиска, и расческа повисла в воздухе над моими руками. Я прикрыл глаза и увидел весь день Элизабет. Вот она утром проснулась, мы с ней позавтракали, Потом она с н отправилась к учителю. Изучала мастерство этикета, литературы, письменности, языка, магии. Вернулась домой, поиграла с куклами. Затем, осматриваясь по сторонам, тайком пробралась в мой кабинет, нашла книгу, вернулась в покое. Прочитала ее, открыла окно подозвала магии ветку дерева, которая опустила ее на землю. Теперь она в лесу, в гуще леса стоит одна. Услышала какой-то шорох, увидела темный мужской силуэт, который становится все ближе и ближе. Открыв глаза, я быстро спустился по лестнице на первый этаж. «Джордан!» — подозвал я Дворецкого. «Пальто, живо!» Я выскочил из дома и побежал к лесу. Уже через тридцать минут я оказался в самой гуще леса. Было темно и ничего не видно. «Элизабет!» В отчаянии начал я звать её. «Элизабет!» Но в ответ мне была тишина. Продолжая выкрикивать ее имя, я двигался все глубже и глубже, как вдруг обо что-то споткнулся и упал. Обернувшись, я увидел маленькое тело. «Элизабет!» — воскрикнул я, обхватив ее тело. Но она была мертва. Тело бледное и холодное. Лишь две ранки от клыков оставались на ее тонкой шее. «Вампир!» Вдруг что-то быстрое понеслось на меня. Это был мужчина с черными глазами, в которых отражалось безумие. Он оскалился и пытался воткнуть свои клыки в мою шею, но я отбросил его магией. «Ты убил мою дочь!» В ярости выкрикнул я. «Ее кровь была такой сладкой, а запах...» Прошипел вампир с наслаждением, облизав губы. «Но мало, слишком мало...» С яростным криком я побежал на него с кулаками. «Глупо, да, знаю!» Но это была ярость, слепая ярость. Вампир одним взмахом оттолкнул меня. Я отлетел и ударился головой об дерево. Мужчина в одно мгновение оказался рядом и схватил меня за шею. «Уверен, твоя кровь тоже неплоха», — прорычал он и выпустил свои клыки. В этот момент я нащупал небольшой выступ от дерева, схватившись за него — «Я одним рывком» — засадил кол в сердце мужчины. «Наше время» «Я сидел, облокотившись на троне и устало в тысячный раз погружался в воспоминания о прошлой жизни». «Хозяин!» — прервал мои размышления мужской голос. Она здесь. «Хорошо», — хрипло ответил я, довольно осклабившись. «Я так долго к этому шел. Осталось совсем немного. Скоро все вампиры и оборотни вымрут, погрязнув в войне. И тогда моя цель будет достигнута. Пусть моя душа отныне принадлежит самому дьяволу, но мои родные будут отомщены, а мир избавится от грязи.